этой парочке редко удаётся побыть вместе. Закончился 1914 год. Бледное зимнее петерградское солнце, его отблески на ослепительно белом снегу Царского села, вереницей экипажей и авто у подъезда большого дворца. В зеркальной галерее выстроился дипломатический корпус. Николай в сопровождении свиты обходит дипломатов. С французским послом у него долгая беседа. Путешествие, которое я только что совершил через всю Россию, показало мне, что я нахожусь в душевном согласии с моим народом. И вдруг совсем другим голосом, полным беспокойства, царь добавляет: Мне известно о некоторых попытках распространять мысль, будто я упал духом и уже не верю больше в возможность сокрушить Германию, и будто даже намереваюсь вести переговоры о мире. Это слухи, их распространяют негодяи германские агенты. Встретив Новый год в Царском, в конце января царь выехал на фронт. Анна. 22 января 1915 года. Мой любимый, Беби начинает немного жаловаться на боли в ноге и так боится предстоящей ночи. Аня просит меня сказать тебе то, что забыла вчера передать по поручению нашего друга, а именно, то, что ты не должен ни разу упоминать о главнокомандующем в твоём манифесте. Манифест должен исходить от тебя к народу разгоралась разгоралась война с Николашей милое сокровище пишу в постели сейчас седьмой час комната кажется такой большой и пустой после того как убрали ёлочку пом 26 января моя возлюбленная дорогая женушка нежно благодарю за твои письма я сделал визит Николаше и осмотрел его новый железнодорожный вагон очень удобный и симпатичный, но жара там такая, что более получаса там не выдержишь. Мы вплотную поговорили о некоторых серьёзных вопросах, и к моему удовольствию пришли к полному согласию. Должен сказать, что когда он один и находится в хорошем расположении духа, он судит правильно. С ним произошла большая перемена с начала войны. Жизнь в этом уединённом месте, которое он называет своим скитом, и сознания, лежащие на его плечах сокрушительной ответственности, должны были произвести глубокое впечатление на его душу. Если хочешь, это тоже подвиг. Он так мечтал о согласии, ему нужно успокоить ее, и он сообщает, Николаша один, то есть без этих ужасных черных женщин, врагов друга, и опять возвращался домой и уезжал. Он... 28 февраля 1915 года. «Моя возлюбленная душка, я так счастлив был, проведя эти три дня дома. Может быть, ты это видела. Но я глуп и никогда не говорю то, что чувствую. Как это досадно, всегда быть так занятым и не иметь возможность посидеть вместе и побеседовать. После обеда я не могу сидеть дома. Так меня сильно тянет на свежий воздух, и так проходят все свободные часы». И старой парочке редко удаётся побыть вместе. Она. 8 марта 1915 года. Мой родной, любимый, надеюсь, что получаешь аккуратно мои письма. Я нумерую их ежедневно, а также записываю в своей любимой книжечке. Только что узнала, что у Ирины, дочь Сандро вышла замуж за Феликса Юсупова, родилась дочь. Я так и думала, что будет дочь. Читая это письмо, он должен был вздохнуть. Он хорошо помнил день, когда родилась сама Ирина. Всё это было так недавно. И вот уже у Ирины дочь. Вера ли они давно. У красавца Феликса было то, что тогда называлось грамматические ошибки. Попросто он был бисексуален. Как страшно сплетни переживают людей. Но вдвоём они были удивительная пара. Как они были хороши, какая стать. Барода. Она. 3 марта 1915 года. Мой муженёк, ангел дорогой, какое счастье узнать, что послезавтра я буду держать тебя крепко в своих объятиях, слушать твой дорогой голос и смотреть в твои любимые глаза. Посылаю тебе письмо от Маши из Австрии, которая её просили тебе написать в пользу мира. Я, конечно, более не отвечаю на её письма. Фрейлина Мария Васильчикова Маша. в 1915 году жила в Австрии. Однажды, как объясняла потом она сама, к ней явились трое неизвестных и попросили ее обратиться с посланием к государю. Они рассказали ей, каким должно быть содержание этого письма. Миролюбие его императорского величества хорошо известно во всей Европе, Австрии и Германии уже достаточно убедились в силе русского оружия и так далее. Короче, Незнакомцы явились с предложением, пока неофициальным, встретиться тайно трём представителям Австрии, России и Германии для начала переговоров о сепаратном мире. Встречу было предложено организовать в Стокгольме. Он понимал: история с письмом породит всё те же мерзкие слухи. И получив письмо от Маши, Николай немедленно передал его своему министру иностранных дел. Он хотел, чтобы все знали, он не делает никакой тайны из этих предложений, ибо они являются для него совершенно неприемлемыми. Парадокс. 20 лет назад, когда прямолинейный Вильгельм прощался с Алекс в Берлине, он был уверен, что Гессенская принцесса станет в России верной опорой Германии, но именно потому, что она была немецкой принцессой, Алекс должна была быть вне подозрений в любой мирной инициативе. в любой попытке заключить мир с Германией и понимая весь ужас войны и мечтая о мире со своей родиной и имея влияние на решение Ники, она вынуждена была молчать, мучиться и молчать и постоянно демонстрировать свою приверженность к войне до победы. В результате Маше было велено немедленно вернуться в Россию, и опять царь жил в царском, чтобы очень скоро вновь уехать. Она 4 апреля 1915 года. Ты опять нас покидаешь, и, вероятно, с радостью, потому что жизнь здесь, кроме работы в саду, была скучной. Мы почти не видели друг друга. Я лежала. Многое я не успела тебя спросить. А когда мы поздно вечером наконец бываем вместе, то все мысли улетают. Да, он неразговорчив. И когда они вместе, они молчат. Только разлука рождает это словеизвержение любви. Она Я плачу, как большой ребёнок. Я вижу перед собой твои грустные глаза, полные ласки. Шлю тебе мои самые горячие пожелания к завтрашнему дню, наступалые их любимое 8 апреля годовщина обручения. В первый раз за 21 год мы проводим этот день не вместе, но как я живо всё вспоминаю. Мой дорогой мальчик, какое счастье и какую любовь ты дал мне за все эти годы. 8 апреля 1915 года. «Как время летит. Уже двадцать один год прошел. Знаешь, я сохранила это платье принцессы, в котором я была в то утро, и я надену твою любимую брошку». В это время Васильчикова вернулась в Петроград и, видимо, привезла с собой письма из Германии. Она. 17 апреля 1915 года. «Я получила длинное милое письмо от Эрни, и я тебе его покажу по твоем возвращении». Он пишет, если кто-нибудь может понять его, то есть тебя, и знает, что он переживает, то это я. Он крепко тебя целует. Он стремится найти выход из этой дилеммы и полагает, что кто-нибудь должен был бы начать строить мост для переговоров. У него возник план послать частным образом доверенное лицо в Стокгольм, которое встретилось бы там с человеком, посланным от тебя частным образом. И они могли бы помочь уладить многие временные затруднения. План его основан на том, что в Германии нет настоящей ненависти к России. Эрн не послал его уже туда к 28-му числу. Я послала сказать этому господину, что ты ещё не возвращался и чтобы он не ждал. И что хотя все же жаждут мира, но время ещё не настало. Я хотела закончить с этим делом до твоего возвращения, так как знала, что тебе оно будет неприятно. Бедная Алекс, как она надеется, а вдруг он всё-таки скажет, время уже настало. Четно приближалось 6 мая. Она. 4 мая 1915 года. Как грустно, что мы проводим день твоего рождения не вместе. Это в первый раз. Ах, крест возложен на твои плечи, так нелёгок. Как бы я хотела помочь тебе его нести, хотя мысленно и в молитвах я это делаю. Как бы я хотела облегчить твоё бремя. Много ты выстрадал за эти 20 лет. Ведь ты родился в день Иова многострадального, мой бедный друг.